Несколько часов спустя на место стоянки людей опустились два дракона. Изучили следы, осмотрели Айзи Тайсена. Что ты теперь скажешь? Зелёный подтолкнул локтем в бок Чёрного. Ты уверен, что они ехали сюда именно за этим? Ты знаешь ровно столько, сколько и я. Приехали, натащили кучу земли, обложили дерном. Воткнули пару кустиков и уехали. Тогда почему мрак просидел весь день в палатке? Видимо, у них разделение функций. Он проводник, а не учёные. Но факт остаётся фактом. Они добирались сюда 15 дней только для того, чтобы заложить эту плантацию. Надо заметить, что место выбрано крайне удачно. Река чёткая граница, Не требуется далеко землю отвозить. Видимо, они вскоре вернутся сюда, чтобы оценить результаты эксперимента. Или попросят нас слетать, посмотреть, проверить на модели. Что вероятнее? Какая к чёрту модель? Он стихия. На нём любая модель сломается. И все окружающие попадают под это влияние. Катрин должна была возненавидеть его. А миги, он просто обязан был убить, но не убил. Убил Джонни Прилепау. Но Бугор сделал вид, что ничего не произошло. А за что он убил Карапуза? Всё-таки это он. Да, уверен, что он, потому что модель говорит обратное. И потом, больше там никого не было. Расследованием занимались Гавермент и Бугор. Ничего не узнали. Кто ещё, кроме него, мог такое провернуть? У меня есть впечатление, что действует какой-то таинственный фактор, который переворачивает логику всех его поступков. Нет, не всех. Всё дело в том, что в половине случаев он остаётся самим собой. Убийство мэра, резня у дома китайца, операции типичны им в его духе. Максимально эффективные, дерзко задуманные и безошибочно проведенные. А нападение на госпиталь? Я думаю, он хотел выяснить, вмешаемся мы или нет. Разбей все эти события на две группы по признаку, принимает их старая модель или нет. По тем, которые отвергаются старой моделью, попробуй построить новую. Хорошая мысль. Она пришла мне в голову в тот день, когда мрак отправился в эту экспедицию. Ну и наилучшее приближение у них с Катрин ребёнок. Эта модель охватывает 70% нелогичных поступков. Бред. Бред, согласился Чёрный дракон. Но вынашиванию человеческого ребёнка нужно 9 месяцев. Катрин регулярно обследовалась. А враг в то время был далеко, мы в золоте. До сих пор восхищаюсь твоей идеей. выцыпать им золотой песок в речке. 200 лет люди делом заняты. За 200 лет никто не догадался, что золотой песок не мог образоваться в данной геологической формации. Ты не прав. Простой песок тоже не мог образоваться. Так если он есть, не все ли равно, простой или золотой? Летим. Зелёный дракон развернул крылья. Подожди минутку. Черный вошел в речку, зачерпнул перепонкой крыла в воду, вытянул крыло горизонтально, отнес в воду под ножью холма и полил оазис Тайсона. Зеленый тоже полил, помахал крылом, чтобы встряхнуть капли. Тебе не кажется, что их эксперимент слишком скромно выглядит? Две недели добираться сюда ради этой невзрачной грядки? Нонсенс! Это та гипотеза, что они приехали сюда ради грядки. А ты думаешь ради чего? Не знаю.